Восьмое. У самого подъезда я наступил на что-то скользкое. Нога моя поехала, как по льду, и я с криком «Подождите!» полетел спиной в лужу. Но никто не стал ждать, и когда я вошел в подъезд, Вольф и Йоффе находились уже внутри квартиры. Почему-то мне совсем не захотелось бежать по лестнице. Сверху раздались крики, топот, женский виск. Осторожненько я переставлял ноги со ступеньки на ступеньку. Если Бога действительно нет, то, возможны любые варианты, — думал я, — абсолютно любые. Если Бога нет, то и смерти нет. Промокшая насквозь джинсовая куртка леденила мою спину. Остановившись перед распахнутой дверью на втором этаже, я заглянул внутрь. Посреди длинного освещенного коридора стояла Арина Михайловна, черная высокая фигура. Она сделала мне знак и прошла в комнату, я последовал за нею. В огромной комнате было уже тихо. Как потом выяснилось, соседи даже не проснулись, их было двое — алкоголик и старушка. Оба привыкли к ночным семейным баталиям доктора и перед сном закладывали уши ватой приготовив вежливый кивок, мол, добрый вечер, Вячеслав Викторович, все же я испытывал неловкость, я вошел и не увидел никакого доктора. Очень чистая квадратная комната, на полу желтый ковер, на окне желтые занавеси, кактусы на подоконнике, по стенам развешаны разноцветные схемы, несколько продавленных кресел, старый телевизор на острых ножках, журнальный столик, больше ничего. Оказывается, занимая три комнаты, доктор забил двери двух из них и устроил свое жилище анфиладой. В первой — гостиная, во второй — кабинет, там находились компьютер и картотека, в третьей — спальня. Разделяли комнаты, прорезанные в фанерных тонких стенах, очень узкие проходы. Такие узкие, что никакую мебель не пронесешь. Отодвинув плотную занавеску, журналистка прошла дальше. Ясно я услышал судорожный вздох, хрип, потом мелкий частый стук, очень неприятный. Так могут бить голые пятки по деревянной спинке кровати, когда на горле затягивают петлю. Я остановился в нерешительности. Мне совсем не хотелось видеть, как Вольф пытается удавить доктора. На низком журнальном столике стоял магнитофон. Кассета крутилась, но звук отсутствовал, только гудение. Опять что-то гадко скрипнуло в соседней комнате, и голос Вольфа спросил зло, «Ты, клоун, кусаться будешь? Кусаться?» В отдалении за окном снова завыла сирена. Перекрестившись, я присел в кресло и уставился на большую красочную схему. Схема изображала человека в разрезе. Яркий рисунок в натуральную величину. Узкий, он начинался от середины стены, и верхней своей частью был приклеен к потолку. В нижней части рисунка квадратными черными буквами была сделана надпись «Центр веры», «Строение и взаимосвязи». Подобно горячим точкам на карте мира, по схематичному изображению человека в разрезе были разбросаны очаги активности. Разноцветные звездочки. Возле каждой звездочки пояснительная надпись. Я увлекся, читал, шевеля губами. Вестибулярный аппарат, нервные окончания рук, связь сердечной мышцы, осязание кожи спины, глазное дно 1, глазное дно 2, потовые железы. Также на схеме было множество стрелочек. Все стрелочки показывали на горло. Красным обнаженным шариком пульсировало Адамово яблочко. Все стрелочки сходились к нему. «Адамово яблочко — центр веры», — подумал я. «Когда я чувствую Бога, я чувствую его горлом». «Афанасий Николаевич?» Из-за плотной занавеси показалась женская рука. Рука поманила меня и исчезла. Опять послышались возня и скрип. С неохотой я поднялся и прошел в следующую комнату, в кабинет доктора. В отличие от предыдущего помещения, здесь царил беспорядок. Компьютер на столе включен, какая-то графическая программа, черно-белая фотография наполовину экрана. Из принтера торчит жеванный край листа, перебегают по узенькой белой панели красные лампочки внешнего модема. Два узких шкафа на распашку, выдвинутые ящики, по полу раскиданные какие-то карточки. Но более всего меня поразила явно не имеющая никакого отношения к кабинету, стоящая возле окна, раскладушка. Полосатый матрас завис волной, простыня и одеяло съехали на пол. Подчеркивая нелепость картины, прямо на простыне стоял огромный клоунский башмак. «Дураки!» — сказала Арина Михайловна. «Вас-то они зачем связали?» Здесь было темновато. Только настольная лампа горела. Наступив на что-то мягкое, я отдернул ногу. Это была подушка. Ясно, я увидел на подушке отпечаток женской помады. Посмотрел на губы Арины Михайловны. Если журналистка и красилась, то давно и другим цветом. Но в комнате находилась еще одна женщина. Я перевел взгляд на ее губы и, только оценив цвет помады, той же самой, что и на подушке, воспринял ее присутствие. Она была привязана к креслу. Шелковый шнур обернули вокруг левого запястья слишком туго, и тонкая рука с массивным обручальным кольцом на безымянном пальце слегка посинела. Знакомые пальцы, знакомое колечко. Я видел Ларису раньше в белом халате, в медицинской шапочке. А теперь на медсестре была только ночная рубашка, но я сразу узнал ее. «Добрый вечер», — сказал я, — и уперся взглядом в монохромную картинку на экране. Лариса кивнула. Я быстро перекрестился. Показалось недостаточно. Перекрестился еще раз. С экрана на меня смотрели распахнутые мертвые глаза Людмилы Ф. Кащенко. Снимок был сделан как раз в том мгновение, когда пуля вошла в лоб американского специалиста. Между бровей ясно различалась глубокая, но аккуратная дырочка — страшный третий глаз. «Да!» «Я помню», — сказал я, — «вы стояли за окном и фотографировали. Очень сильно отсвечивал объектив», — я показал на экран. «Это, между прочим, улика для следствия. Вы знаете, что ведется следствие?» На этот раз медсестра не сочла нужным даже кивнуть. «Это не улика», — возразила Арина Михайловна. «Это шикарный эфир, сенсационный материал. Жалко только, что до выборов не пропустят. «Прошу вас, Афанасий Николаевич, развяжите мне руки. Я кое-что покажу вам». Резким движением головы медсестра отбросила с глаз волосы. Она была бледна, помада размазалась по левой щеке. Она взглядом указала на ближайший к ней шкаф. «Возьмите там» кассету под номером 12. Включите и послушайте. Может быть, это вас убедит. Лариса закрыла глаза и замерла в ожидании. Я принес из гостиной магнитофон и поставил на столе рядом с компьютером. Отдернул руку. Почему-то я боялся прикоснуться к пылающему монитору, с которого продолжала смотреть мертвая американка. Из спальни слышалось пыхтение. Вольф злобно прошипел что-то по-немецки, и Михаил Михайлович сказал удивленно, «А ведь действительно мальчик прав. Вы мне, доктор, руку-то насквозь прокусили. Скажите, доктор, кто после этого из нас ненормальный, а? Вы или я?» Сильный палец журналистки нажал на черную пластмассовую клавишу. Кассета выскочила наружу. Я только стоял неподвижно и смотрел. Арина Михайловна вставила в приемник другую кассету. На маркировке стояла черная, как буквы на схеме, цифра 12. Потом она нажала «Плей» и вывела ручку звука.